Глава шестая. Лайя. Нам следовало убить коменданта. В пустыне за крепостным валом сэры хранило тишину и спокойствие. Лишь отблески пожара в ясном ночном небе говорили о восстании книжников. Холодный бриз принес с востока запах дождя. Там, над вершинами гор, бушевала гроза. «Вернись! Убей ее!» Я буквально разрывалась на части. «Вернись!» Если Кэрис Витурия позволила нам уйти, значит, у неё на то имелись свои причины. Некий дьявольский план. Кроме того, она убила моих родителей и сестру. Она выколола Изи глаз и здоровола кухарку, пытала меня. Она взрастила не одно поколение смертоносных, коварных чудовищ, которые превратили мой народ в бессловесных призраков. Она заслуживает смерти. Однако мы уже довольно далеко отошли от стен Сэрры, и теперь было слишком поздно поворачивать назад. Гораздо важнее спасти Дарину, чем мстить этой безумной. А чтобы добраться до Дарины, необходимо уйти от Церы как можно дальше и как можно быстрее. Когда мы вышли из сада, Элиас вскочил на коня. Он постоянно оглядывался по сторонам. В каждом его движении исквозила настороженность. Я чувствовала, он задавался тем же вопросом, что и я: почему комендант нас отпустила? Он подал мне руку, я потянулась и села позади него. От его близости к лицу тотчас прилил жар. Седло было широким и удобным, но и Элиас далеко не щуплым. Я не знала, куда пристроить руки. К нему на плечи, на талию. Так и оставила их болтаться по бокам. Он пришпорил коня, и тот рванул с места. Я едва успела вцепиться в перевязь Элиаса, чуть не вылетев из седла. Он отклонился назад, притянув меня к себе. Я обняла его за талию и прижалась к широкой спине. мимо проносились пустынные мили я то и дело вертела головой пригнись бросил он через плечо впереди гарнизоны он мотнул головой как будто хотел прогнать какое-то видение и по всему его телу прокатилась дрожь годы наблюдения за работой дедушки и его пациентами кое-чему меня научили я приложила ладонь к шее элиаса его кожа пылала но, возможно, его разгоречила и схватка с комендантом Дрожь вскоре утихла, и он снова пришпорил коня. Я оглянулась, ожидая увидеть солдат, выбегающих из ворот города. Боялась я и того, что в любую минуту Элиас напряжённо замрёт и затем скажет, что слышит бой барабанов, сообщающих о нашем местоположении. Однако мы миновали гарнизоны без всяких происшествий. Нас окружала одна лишь пустыня. Паника, охватившая меня с момента встречи с комендантом, начала медленно отступать. Элиас ориентировался по свету звёзд. Спустя четверть часа он замедлил бег лошади до лёгкого галопа. К северу пролегают дюны. Ехать там на лошади сплошной ад. Я приподнялась, пытаясь расслышать его слова сквозь топот копыт. "Едем на восток". Он кивнул в сторону гор. "Нам надо попасть в грозу. Дождь смоет наши следы. Сейчас мы направляемся к предгорьям". Ни я, ни он не заметили тени которая вылетела из темноты, пока она нас не настигла. Только что в нескольких дюймах передо мной было лицо Элиаса. Я наклонилась поближе, чтобы не пропустить ни слова, как в следующий миг я услышала звук упавшего на землю тела. Конь встал на дыбы, и я схватилась за седло, пытаясь удержаться. Вдруг нечто вцепилось мне в руку и выдернуло из седла. Я хотела закричать, ощутив нечеловеческий холод этого прикосновения, но смогла лишь взвизгнуть. Казалось, будто меня схватила сама зима. Дай. Скрепуче протянулось существо. Я смогла разглядеть лишь развивающиеся полосы тьмы, образующие подобие человеческой фигуры. От существа пахло зловонием смерти, и я в ужасе замолкла. В нескольких футах от меня осыпая проклятия, ме сражался с тенями Элиас. С Серебро. Дай, произнесла державшая меня тень. Пошла прочь. Я ударила её кулаком. И руку тотчас заморозило до самого локтя. Тень исчезла, и я обнаружила, что не лепо отбиваюсь от воздуха. Однако спустя миг ледяное кольцо сковало мою шею и начало сжиматься. Дай! Я не могла дышать. Отчаянно молотя ногами, я угодила в неё ботинком, и тень отпустила меня. Я охрипела и задыхалась. Ночную тишину пронзил оглушительный визг, и мимо пролетела бесплотная голова, отрубленная мечом Элиа. Он бросился ко мне, но ещё два существа вынырнули из темноты пустыни, преградив ему путь. "Это призраки", прокричал он мне. "Голову тебе надо отрубить им голову". "Я же тебе ни чертов мечник". Призрак возник снова, и я выхватил из-за спины меч Дарина. Существо остановилось, но поняв, что я не умею им пользоваться, набросилось на меня. Иван зила ледяные пальцы в шею, вытягивая кровь. Я закричал от холода и боли. Тело онемело, и меч Дарина выпал из рук. Но тут сверкнула сталь, раздался леденящий душу скрежет, и тень упала обезглавленная. Пустыня погрузилась в тишину, нарушаемую лишь нашим хриплым дыханием. Элиас поднял меч Дарина и подошёл ко мне, разглядывая царапины на моей шее. Взявшись тёплыми пальцами за подбородок, он поднял моё лицо. Тебя ранили. Это пастики. Его лицо тоже было всё в порезах, но он не жаловался, поэтому я отстранилась и взяла меч Дарина. Элиас сказал, и заметил его впервые. От удивления у него отвисла челюсть. Он приподнял его повыше, пытаясь разглядеть в свете звёзд. Чёрт возьми, это же мечты Лумана? Как? За спиной раздался шорох, и мы оба схватились за оружие, но из темноты так ничего и не появилось. Тогда Элиас побежал к лошади. Давай-ка выбираться отсюда. Расскажешь мне всё по пути. Мы мчались на восток. Я поняла, что Элия почти ничего обо мне не знает, кроме того, что я рассказала ему той ночью, когда пророк запер меня в его комнате. Возможно, это и хорошо, шепнула мне осторожность. Чем меньше знает, тем лучше. Пока я размышляла, что можно рассказать ему о мече Дарена и спирите Лумани, Элия повернул ко мне голову. Его губы изогнулись в улыбке, как будто он догадался о моих сомнениях. Мы вместе, Лая. Так что можешь всё мне рассказать. И Он кивнул на мои раны. Мы сражались плечом к плечу. Ничего хорошего не выйдет, если врать своему товарищу по оружию. Мы вместе. Всё, что он сделал с того момента, как поклялся помогать мне, подтверждает, что это правда. Он заслуживал знать, за что борется, заслуживал знать правду, какой бы странной и неожиданной она ни оказалась. Мой брат не был обычным книжником, начала я. И, ну, я не совсем обычная рабыня. Прошло 2 часа. Мы проскакали 15 миль. Лошадь тихо плелась дальше. Элия сохранил молчание, держа в одной руке поводье, вторая рука покоилась на рукояти кинжала. Низко нависшие облака разразились дождём, и я поплотнее запахнула плащ. Я рассказала Элиасу всё: про облову и родителей, про дружбу Тулумана и предательство Мейзина, про то, как мне помогли пророки. Я так привыкла носить эти секреты в себе, что я не замечала тяжести этой ноши, пока не освободилась от неё. Ты огорчён? спросила я. Моя мать, произнёс он тихо. Она убила твоих родителей. Прости, я. Это вина лишь твоей матери, не твоя, ответила я, справившись с удивлением. Я никак не предполагала, что он это скажет. Не извиняйся за них, но я вглядывалась в пустыню безлюдную, тихую, обманчивую. Но ты понимаешь, почему для меня так важно спасти Дарина? Он всё, что у меня есть. После того, что он сделал для меня и после того, что сделала я, бросила его. Ты должна его спасти. Я понимаю, но Лая, он больше, чем просто твой брат. Ты должна это знать. Элиас оглянулся на меня. Серые глаза пылали гневом. Сталь Империи это единственная причина, по которой никто не осмеливается бросить вызов меченосцам. Любое оружие от Маринии до Южных земель сломается от удара нашего клинка. Узнав секрет стали, твой брат стал угрозой для империи. Неудивительно, что ополчение так хотело заполучить его в свои ряды. Неудивительно и то, что его отправили в Кауф, они убили на месте. Они хотят знать, поделился ли он с кем-нибудь своими знаниями. «Они не подозревают, что он был учеником Спира», — добавила я. «Думают, что он шпион». «Если нам удастся освободить его и переправить в Маринию», Элиас остановил коня у полноводного ручья и подал знак «Спешиться». Он мог бы делать оружие для моринцев, книжников, кочевников. Он мог бы изменить мир. Элиас покачал головой и спрыгнул с лошади. Как только подошвы коснулись грязи, ноги вдруг подогнулись, и он схватился за луку седла. Лицо стало белым как мел, он приложил руку к виску. "Элиас?" Я взяла его за руку и почувствовала, что он дрожит. Тело его прошило судорога, как и тогда, когда мы только покинули Сэрру. "Что с тобой?" Комендант неплохо меня приложила, сказал Элиас. Ничего серьёзного. На миг показалось, что ног не чувствую. Цвет лица вернулся. Элиас запустил руку в сидельную сумку и достал пригоршню абрикосов, таких спелых, что кожица начала лопаться. Должно быть, он набрал их в саду. Когда я надкусила фрукт, на губах остался сладкий вкус, моё сердце сжалось от боли. Я не могла есть абрикосы. Мне сразу вспомнились ярко-синие глаза Нэнны и её джемы. Элиас открыл рот, как будто намеревался что-то сказать, но передумал, и наклонился к ручью, чтобы наполнить фляжки водой. «Но я чувствовала, как его терзает какой-то вопрос. Мне хотелось знать, смогу ли я на него ответить. Что за существо ты видела в кабинете моей матери? Почему пророки спасли тебя?» «В сарае, когда ты была с Кинноном», — наконец заговорил он. «Ты целовала его? Или он тебя?» Выплюнув абрикос, я закашлялась, и Элиас разогнулся, чтобы похлопать меня по спине. Я не знала, стоило ли рассказывать ему о поцелуе. В конце концов решила я: раз уж доверилась ему, то будет лучше ничего не утаивать. Я рассказала тебе всю свою жизнь, а ты спрашиваешь об этом, почему? А ты как думаешь? Он взёрнул голову и поднял бровь, и внутри у меня всё сжалось. В любом случае, сказал он. Ты, ты Он снова побледнел, на лицо набежало странное выражение. На лбу выступил пот. «Лая, я не чувствую...» Не договорив, он пошатнулся. Я схватила его за плечо, пытаясь удержать на ногах, а, убрав руку, увидела, что она вся мокрая, и вовсе не от дождя. «Небеса, Элиас, да с тебя пот течет ручьем!» Я взяла его ладонь, холодная и липкая. «Взгляни на меня, Элиас!» Он посмотрел мне в глаза. Зрачки были сильно расширены, всё тело содрогалось. Он направился к лошади, но когда потянулся к седлу, потерял равновесие и упал. Я успела подхватить его под руку, пока он не ударился головой о камни у ручья, и как могла осторожно опустила на землю. Руки его подёргивались. От удара в голову такого бы не было. "Фелиас", окликнула его я. "Ты не поранился где-нибудь? Комендант тебя ничем не порезала?" Он схватился за предплечье. Просто царапина, ничего серьё. По глазам я увидела, что он всё понял. Элиас повернулся ко мне, пытаясь что-то произнести, но его сразил приступ. Рухнув как подкошенный, он потерял сознание. Но я уже знала, что Элиас хотел сказать. Комендант отравила его. Тело пугало своей неподвижностью. Я взяла запястье Элиаса и нащупав беспорядочный пульс, запаниковала. Хотя пот струился с него в три ручья, тело оставалось холодным, никакого жара не было. Небеса, вот поэтому комендант позволила нам уйти. Конечно же, Лайя, ты просто дура. Ей вовсе и не нужно гнаться за вами или устраивать засаду. Ей достаточно было лишь нанести порез, и яд убьет его. Но не убил, во всяком случае, пока. У моего дедушки были пациенты-книжники, раненные отравленными лезвиями. Большинство из них умирали в течение часа после ранения. Но в случае с Элиасом прошло уже несколько часов, а он только сейчас начал реагировать на яд. Доза маловатая или же порез оказался неглубок. Неважно. Важно лишь то, что он всё ещё жив. "Прости", простонал Элиас. Сначала я решила, что он разговаривает со мной, но глаза оставались закрыты. Он поднял руки, словно от чего-то отмахивался. "Я не хотел, это приказ. Я должен был". Оторвав от плаща лоскут, я сунула его в рот Элиасу, чтобы он не откусил собственный язык. Неглубокая рана на руке воспалилась и горела. Когда я коснулась её, он резко дёрнулся, напугавшись лошадь. Я порылась в сумке, где держала флакончики с лекарствами и травами, и нашла средство, которым можно было очистить рану. Как только я обработала порез тела Элиас расслабился, разгладилось искажённое болью лицо. Он по-прежнему мелко и часто дышал, но во всяком случае конвульсии больше не повторялись. Длинные ресницы тёмными полумесяцами лежали на бронзовых щеках. Во сне он выглядел моложе, напомнив мне того мальчика, с которым я танцевала в ночь Лунного фестиваля. Я положила руку ему на подбородок. Кожа была тёплой и колючей от пробивающихся щетины. Элиас источал жизненную силу, когда сражался, когда скакал верхом, она пульсировала в нём даже сейчас, когда его тело отравлено ядом. "Давай, Элиас, Борис", молила я, склонившись к самому уху. "Очнись, приди в себя". Глаза распахнулись, он выплюнул кляп. и я с облегчением убрала руку с его лица. Раненый в сознании — это лучше, чем раненый без сознания. Он вскочил на ноги, но тут же согнулся пополам, и его стошнило. Ляг, я потянула его вниз, и Эляс опустился на колени. Растерла его широкую спину, как делал поуп своим пациентам. Прикосновения порой лечат лучше трав и припарок. Мы должны узнать, что это за яд, и найти антидот. Слишком поздно. На миг Элиас расслабился в моих руках, затем потянулся за флягой и выпил всю воду. Затем взгляд его преяснился, и он попытался подняться. Антидот для большинства ядов надо принимать в течение часа. Но если бы доза была смертельной, то я бы уже умер. Так что поехали. Куда, спросила я. В предгорье? Газе нет ни городов, ни аптек. Тебя отравили, Элиас. Если антидот не поможет, значит, хотя бы нужно лекарство. чтобы сдерживать приступы, иначе ты так и будешь терять сознание до самого кауфа. Только ты до него и не дотянешь, потому что невозможно так долго выносить подобные припадки. Поэтому сядь и дай мне подумать. Он посмотрел на меня с удивлением, но сел. Я постаралась воскресить в памяти тот год, когда я помогала Попу как ученица лекаря. Вспомнилась маленькая девочка, страдающая судорогами и потерей сознания. Экстракт Тейлеса, сказала я. Поу подавал девочке по капле экстракта, и за день симптомы уменьшились, а через два дня все прошло. Это поможет твоему организму бороться с ядом. Элиас скривился. Мы могли бы найти его в Сэре или в Навиуме. Вот только мы не можем вернуться в Сэру, а Навиум находится в противоположной от Кауфа стороне. — А как насчет разбойничьего привала? — спросила я, а у самой внутри все сжалось от страха. Гигантская гора слыла обителью отбросов общества, живущих вне закона. Разбойников, охотников, за головами, торговцев черного рынка. Там вершились самые темные дела. Поуп несколько раз отправлялся к привалу, чтобы собрать редкие травы, и Нэн глаз не могла сомкнуть, пока он не вернется. Элиас кивнул. Там опасно, как в преисподней, но разбойничий привал кишит людьми, которые, как и мы, скрываются от Империи. Он снова поднялся. С одной стороны, меня впечатляла его выносливость, а с другой я просто ужасалась, с какой небрежностью относится к себе Элиас. Он нашарил по воде лошади. Скоро начнется новый приступ Лайя. Он похлопал лошадь по передней левой ноге, под коленом, и она присела. «Привяжи меня веревкой. Сама направляйся прямиком на юго-восток». Он сел в седло, едва не завалившись на бок. «Я чувствую, они приближаются», — прошептал он. Я испуганно обернулась, ожидая услышать, как сюда мчатся солдаты империи, но вокруг стояла тишина. Когда вновь я повернулась к Элиасу, он смотрел в одну точку куда-то мимо меня. Голоса, они зовут меня назад. Галлюцинации, ещё один симптом отравления ядом. Я достала верёвку из сумки Элиаса и привязала его к лошади, затем наполнила фляжки водой и вскочила в седло. Элиас вновь потерял сознание, привалившись к моей спине. Меня окутал его запах, запах пряности и дождя, и я глубоко вдохнула его, чтобы успокоиться. Вспотевшие руки скользили по поводьям. Животное будто почуяло, что я ничего не смыслю в верховой езде, и наклонило голову, натянув удила. Я обтерла ладони о рубашку и крепче взялась за поводья. «Даже не смей, ты, Кляча!» — прикрикнула я в ответ на недовольное фырканье. «Нам с тобой еще несколько дней быть вместе, так что тебе лучше слушаться меня». Я слегка пришпорила лошадь, и к моему облегчению она рванула вперёд. Повернув на юго-восток, я вандила каблуки глубже, и мы умчались в ночь. Глава 7. Элис. Меня окружали голоса и шорохи, которые напомнили о раннем утре в лагере кочевников. Тихий шёпот взрослых, успокаивающих лошадей, дети, разжигающие костёр, на котором будет готовиться завтрак. Я открыл глаза, ожидая увидеть пустыню, залитую солнцем, беззастенчиво ярким даже на рассвете. Однако обнаружил, что лежу под пологом густой листвы. Воздух был насыщен запахами сосновой хвои и покрытым мхом коры. Даже в полумраке я различал потрескавшиеся стволы больших деревьев. Некоторые из них казались огромными, точно дом. Сквозь паутину ветвей проглядывало небо, ещё голубое, но быстро темнеющее от наползавших серых туч. Приближалась гроза. Я услышал, как что-то пронеслось между деревьями, но когда обернулся, оно уже исчезло. Листва шуршала точно поле боя, полное шёпота призраков. Бормотание то смолкало, то становилось громче. Я встал, ожидая, что боль прострелит всё тело, но ничего не почувствовал. Это казалось странным и неправильным. Неважно, что это за место, я не должен здесь находиться. Я должен быть с Лаей на пути к разбойничьему привалу. Я должен очнуться, должен бороться с ядом, которым отравила меня комендант. Инстинктивно я потянулся за своими мечами, но их не было. В мире призраков никому нельзя отсечь голову у блюда к душегуб. Я узнал этот голос, несмотря на непривычную для него извитильность. Тристос? Мой друг выглядел как и при жизни. Чёрные как смоль волосы на бледной коже выделялась татуировка с именем возлюбленной Аэлия. Он совсем не был похож на призрака, но он призрак. Я видел, как он погиб во время третьего испытания, сражённый клинком Декса. Он и чувства испытывал как будто живой. Я понял это с внезапной ясностью, когда он, наглядев меня, вдруг ударил кулаком в челюсть. Боле от удара ощущалось в два раза слабее, чем должно было быть, и тем не менее я отшатнулся. Ненависть, с которой он ударил меня, была гораздо мощнее удара. Это тебе за то, что отдал приказ убить меня во время испытания. Прости, покаялся я. Я не хотел. Кого это волнует, если я всё равно мёртв? Где мы? Что это за место? Место ожидания. Видимо, для тех, кто умер, но они готов двигаться дальше. Леандр и Димитриус ушли, а я нет. Застрял тут и слушаю это нытьё. Нытьё? Я решил, что он говорит о бормотании духов, что мелькали среди деревьев. Но меня оно раздражало не больше, чем шелест волн океана во время прилива. Но я не умер. Разве она не встретила тебя своей маленькой речью, спросил Тристос. Добро пожаловать в место ожидания царства призраков. Я ловец душ. Я здесь, чтобы помочь вам перейти на другую сторону. Я задачно покачал головой, и Тристос недобро улыбнулся. Ну, значит, скоро появится и будет пытаться запугать тебя, чтобы ты шёл дальше. Здесь всё принадлежит ей. Он указал на лес и духов, всё ещё бро метавшихся где-то за деревьями. Затем его лицо исказилось. Это она. И он мгновенно исчез в лесу. Я повернулся и увидел тень, отделившуюся от ближайшего ствола. Мои руки были наготове: схватить, смять, ударить. Она приближалась, двигаясь при этом совершенно неестественно, слишком подвижно, слишком быстро. Когда между нами оставалось всего несколько футов, смутная фигура превратилась в изящную темноволосую женщину и замедлила шаг. Её лицо было гладким, но я не мог определить возраст. Взгляд тёмных глаз, в котором читалась вековая мудрость, таил в себе нечто непостижимое. "Здравствуй, Эриос Витуриус", в голосе звучал странный акцент, как будто она не привыкла говорить на сиранском. "Я ловец душ. Рада наконец-то встретиться с тобой. Я некоторое время за тобой наблюдала". "Верно. Мне нужно выбраться отсюда. Тебе нравится причинять боль?" спросила она тихо. "Доставлять страдания. Я вижу это. Она обвела взглядом мои плечи и голову. Ты несёшь это с собой. Зачем? Это приносит тебе счастье? Нет, я ужаснулся от одной мысли. Я не намерен, я не хочу причинять боль людям. Да, ты загубил всех, кто был тебе близок. Твои друзья, твой дед, Элен Аквилла. Ты всем принёс страдания. Она выдержала паузу, чтобы страшная правда её слов глубже проникла в моё сознание. «Обычно я не слежу за теми, кто еще по ту сторону», снова заговорила она, «но ты другой». «Я не должен здесь находиться», — сказал я. «Я не умер». Она долго смотрела на меня, склонив голову на бок, словно любопытная птица. «Но ты умер», — возразила она. «Просто ты этого еще не знаешь». Внезапно я открыл глаза и увидел затянутое облаками небо. Была середина утра. Я привалился к спине Лаи, уронив голову ей на плечо. Мимо нас проносились невысокие холмы, время от времени встречались хлебные деревья и шары перекаты в поле. Лошадь скакала рысью на юго-восток в сторону разбойничьего привала. Почувствовав, что я зашевелился, Лая обернулась. "Элиас", она притормозила лошадь. "Ты несколько часов был без сознания. Я я думала, ты вообще не очнёшься". Не останавливая лошадь, У меня совсем не осталось сил, которые я чувствовал в себе во время галлюцинаций. Но я всё равно заставил себя сесть прямо. Голова шла кругом, язык во рту отяжелел. "Крепись, лес", сказал я себе. "Не дай ловцу душу утянуть тебя обратно. Надо ехать дальше". "Солдаты". Мы искакали всю ночь. Я видел о солдат, но они были слишком далеко и направлялись на юг. Под глазами у Лаи залегли тени, руки дрожали. Она совсем выбилась из сил. Я взял у неё поводье, и она привалилась ко мне прикрыв веки. Где ты был, Элиас? Ты помнишь? Потому что те обмороки, что я видела прежде, длились всего несколько минут, самое большее час, но ты был без сознания гораздо дольше, в странном месте, в лесу. Даже не думай отключиться снова, Элиас Витуриус. Лая повернулась и потрясла меня за плечи. Я распахнул глаза. Мне без тебя ничего не сделать. посмотри на горизонт. Что ты видишь?» Я заставил себя посмотреть вверх. «Тучи!» «Скоро начнется гроза. Нам нужно укрытие!» Лай кивнула. Я чувствовала ее запах. «Грозы!» Она оглянулась. «Этот запах напоминает мне тебя!» Я попытался понять, комплимент ли это, но оставил эту затею. «Тысяча чертей! Как же я устал!» «Элиас!» Она коснулась моего лица и заставила посмотреть прямо в глаза. «Элиас!» «Золотистый, гипнотический, как у львицы. Останься со мной. У тебя был молочный брат, расскажи мне о нем». Голоса уже звали меня. Место ожидания, вцепившись когтями, затягивало назад. «Шен», — выдохнул я. «Его... его имя Шен. Важный такой, как и мама Рила. Ему девятнадцать на год, меня младше». Я нёс всякий вздор, пытаясь вырваться из холодной цепкой хватки места ожидания. Пока я говорил, Лая сунула мне в руки фляжку и заставила выпить воды. "Держись", повторяла она, и я цеплялся за это слово, как за спасительную соломинку. "Не уходи, ты мне нужен". Спустя несколько часов разразилась гроза. Ехать верхом стало трудно, но дождь взбодрил меня. Я направил коня в ущелье, заваленное валунами. Стихия разыгралась. Дальше нескольких футов ничего было не разглядеть. Но и солдаты империи, выходившие, были так же ослеплены. Спешившись, я занялся лошадью, но руки не слушались, и пришлось провозиться несколько долгих минут. Я почувствовал, как меня охватывает незнакомый страх, но подавил его. Ты будешь бороться с ядом Элис. Если бы тебе суждено было умереть от него, то ты бы уже умер. Элис Лая выглядела обеспокоенной. стоя рядом со мной, она натягивала презент между двумя валунами. Когда я закончил, она усадила меня под навесом. Она сказала мне, что я причиняю людям боль, выдохнув вдруг я, когда мы сели, прижавшись друг к другу. Приношу им страдания. Кто тебе это сказал? Я и тебе причиню боль, продолжил я. Я всем делаю больно. Прекрати, Элис, Лая взяла меня за руки. Мне это не причинял боли, поэтому я тебя освободила. Она на миг замолчала. Дождь окружал нас прохладной завесой. Постарайся продержаться, Элис. Ты так долго оставался без сознания в последний раз, а мне нужно, чтобы ты был со мной. Мы сидели так близко, что я видел впадинку на её нижней губе. Локон выбился из пучка и струясь, спускался по золотистой шее. Я бы многое отдал, чтобы оказаться с лаей вот так наедине, совсем близко, но при других обстоятельствах, чтобы не было всего этого. Отравление, погони, ран, обмарок, призраков. Расскажи мне ещё историю, попросила она. Я слышала, пятикурсники видели южные острова. Там красиво? Я кивнул, но она продолжала расспрашивать. На что они похожи? Вода там чистая? Вода там голубая? Я пытался совладать с собственным голосом и говорить отчётливо, потому что Лая права. Мне нужно продержаться, нужно добраться до разбойничьего привала, нужно раздобыть телис. Но не. Не синие. В ней тысячи оттенков голубого и зелёного, как будто будто кто-то превратил глаза Елен в океан. Меня охватила дрожь. Нет, только не это. Лай взяла мои щёки в ладони. Её прикосновение вызвало прилив желания. Останься со мной, попросила она. Её пальцы казались такими холодными, прикасаясь к разгорячённой коже. Молния рассекла небо и осветила её лицо. В этой вспышке золотистые глаза Лаи выглядели тёмными, и от неё самой будто повеяло чем-то потусторонним. Расскажи мне ещё о каком-нибудь воспоминании, о чём-нибудь хорошем, ты пробормотал я, когда я впервые, впервые увидел тебя. Ты красивая, но на свете полно красивых девушек, и подбери нужное слово, заставь себя продержаться, но не этим ты выделялась. Ты как я, Останься со мной, Элис. Останься здесь. Губы не слушались. Всё ближе и ближе подбиралась мгла. Я не могу остаться. Пытайся, Элис, пытайся. Её голос стих. Мир погрузился во тьму. На этот раз, оказавшись в лесу, я обнаружил, что сижу на земле и греюсь у костра. Ловец душ сидела напротив меня, терпеливо подкладывая поленья в огонь. Плач умерших тебя не беспокоит, изрекла она. Я отвечу на твой вопрос, если ты ответишь на мои, сказал я. Она кивнула, и я продолжил. Это не похоже на плач, скорее на шёпот. Я ждал ответа, но она промолчала. Моя очередь. Мои приступы, они не должны длиться по несколько часов. Это твоих рук дело. Ты держишь меня здесь. Я уже сказала, что наблюдала за тобой. Я искала возможности поговорить. Отпусти меня назад. Скоро отпущу. Пообещала она. У тебя ещё есть вопросы? Во мне вспыхнуло раздражение, захотелось закричать на неё, но мне были необходимы ответы. Что ты имела в виду, когда сказала, что я умру? Я знаю, что это не так, я ожив. Ненадолго. Ты видишь будущее, как пророки? Она вскинула голову, и с её губ сорвался дикий нечеловеческий рык. Не упоминай здесь об этих существах, произнесла она. Это священное место, где мёртвые обретают покой. А пророков проклинала сама смерть. Она откинулась назад. Я ловец душ, Элес. Я имею дело с мёртвыми. А тебя пометила смерть. Она похлопала меня по руке в том месте, где комендант порезала меня звездой. Но ят не убил меня, возразил я. Если мы слоим и раздобудем экстракт Теллиса, то и приступы закончатся. Лая, девушка-книжница. «Еще один уголек, который готов сжечь этот мир», — сказала она. «Ты и ей причинишь боль?» «Никогда». Ловец душ покачала головой. «Ты влюбился в нее? Неужели ты не видишь, что делаешь?» «Комендант отравила тебя, и ты сам, в свою очередь, несешь в себе яд. Ты отравишь жизнь Лаи. Ее радости, ее надежды, как поступал со всеми остальными. Если она тебе дорога, то не позволяй ей привязываться к тебе». От тебя нет антидота, как и от яда, что убивает тебя. Я не собираюсь умирать. Одним лишь желанием судьбу не изменить, лес. Подумай об этом, и всё поймёшь, печально улыбаясь, она ворошила костёр. Возможно, я снова позову тебя сюда. У меня много вопросов. Я вернулся в мир живых, дёрнувшись так резко, что больно клацнул зубами. Ночь была окутана туманом. Видимо, я пробыл без сознания несколько часов. Лошадь упрямо двигалась вперед, но я чувствовал, что ноги ее дрожали. Вскоре нам понадобится сделать остановку. Лая правила лошадью и не обращала внимания на то, что я очнулся. Мне не хватало той ясности мыслей, что я ощущал, когда находился в месте ожидания. Но слова ловца душ помнил прекрасно. Подумай об этом, и все поймешь». Я перебрал в уме все яды, о которых знаю, коляня себя за то, что не слишком усердно занимался у центуриона в Блэклифе, которые натаскивали нас по токсинам. Мартроза. О нём упоминали лишь вскользь, потому что в империи он запрещён даже маскам. Этот яд объявили вне закона столетия назад, после того, как с его помощью пытались убить императора. Исход всегда один смерть. В больших дозах убивает быстро, в малых Единственными симптомами является тяжёлые опорыки. Ими мучаются, как я помнил, от 3 до 6 месяцев, затем умирают. И нет никакого лекарства, никакого антидота. Наконец я понял, почему комендант позволила нам сбежать из Серы. Почему не потрудилась перерезать мне горло? Просто ей это было ни к чему, потому что она уже меня убила.